Глава третья. Жавер доволен. Пробило половину первого ночи, когда господин Мадлен вышел из залы Арасского суда. Он вернулся в гостиницу как раз вовремя, чтобы уехать обратно в почтовой карете, в которой, как мы уже знаем, он заранее взял место. Около шести часов утра он приехал в Монтрею и прежде всего отослал письмо к Лафиту, а потом поспешил в больницу навестить Фонтин. Немедленно после освобождения Шан-Матье прокурор заперся с председателем. Они совещались о необходимости подвергнуть мэра города Монтрея личному задержанию. Отправили приказ об аресте. Прокурор послал его в Монтрею с нарочным для передачи полицейскому инспектору Жаверу. Как известно, Жавер уехал обратно в Монтрею и тотчас же после дачи своего показания на суде. Приказ об аресте и мандат на право задержания Нарочный подал ему как раз в ту минуту, когда он вставал с постели. Нарочный был тоже из полицейских, довольно ловкий, и он в двух словах объяснил Жаверу, что произошло в Арасе. Приказ об аресте, подписанный прокурором, был следующего содержания. «Надзирателю Жаверу предписывается взять под стражу господина Мадлена, мэра города Монтрея». который на сегодняшнем заседании суда признан бывшим каторжником Жаном Вальжаном. Жавер явился в больницу, захватив с собой Капрала и четырех солдат с соседнего поста, оставил их во дворе и приказал привратницу указать ему палату Фонтины. Привратница не заподозрила ничего дурного, она привыкла к тому, что вооруженные люди часто спрашивают господина мэра. Подойдя к палате Фонтина, Жавер повернул ручку, толкнул дверь неслышно, как умеют делать только больничные сиделки и шпионы, и вошёл. Он, собственно говоря, даже не вошёл в комнату. Он остановился на пороге полуоткрытой двери, не снимая шляпы, засунув левую руку за ворот застёгнутого доверху сюртука. Из складки, образуемой изгибом локтя, высовывался свинцовый набалдашник громадной палки, которая пряталась за его спиной. Так простоял он около минуты, никем не замеченный. Вдруг Фантина подняла глаза, увидала его и заставила господина Модлена обернуться. В ту минуту, когда взгляд Модлена встретился со взглядом Жавера, Жавер, не двигаясь с места, ни шевелясь, ни приближаясь к нему, стал вдруг страшен. Никакое чувство не может быть так ужасно, как чувство злорадства. Это было лицо демона, нашедшего наконец свою жертву. Глава 4. Власть вступает в свои права. Фантина не видала же в ростях пор, как господин мэр вырвал её из рук этого человека. Её больной мозг не отдавал себе отчёта ни в чём. Она решила, что он пришёл за ней. Она не могла перенести вида этого ужасного лица и чувствовала, что задыхается. Закрыв лицо руками, она закричала в отчаянии: "Господин Модлен, спасите меня!" Жан Вальжан, с этих пор мы будем называть его так, встал. Он сказал Фантине своим кротким, спокойным голосом: "Успокойтесь. Он пришёл не за вами. Потом, обернувшись к Жаверу, сказал: "Я знаю, чего вам надо". Жавер ответил: "Но ну, живо". В этих двух словах прозвучало что-то хищное и яростное. Жавер не произнёс их раздельно, а как-то слил в одно слово. Невозможно передать тот тон, которым они были произнесены. Это было скорее рычание, чем человеческий голос. Жавер поступил не так. как поступал обыкновенно. Он ничего не объяснил, не предъявил даже приказа об аресте. Для него Жан Вальжан был таинственным, неуловимым противником, недосягаемым врагом, которого он не мог поймать в течение 5 лет. Этот арест являлся не началом, а концом. Потому-то он и сказал только: "Ну, живо". Произнося эти слова, он сам не двинулся ни на шаг вперёд. Он только бросил ножа на вальжа на тот взгляд, которым он точно крюком притягивал к себе несчастных. Этот самый взгляд пронзил Фонтину до мозга костей два месяца тому назад. На голос Жавера Фонтина открыла глаза. Но господин мэр был здесь. Чего же ей было бояться? Жавер шагнул на середину комнаты и закричал «Пойдешь ты или нет?» Несчастная женщина оглянулась кругом. В комнате находились только господин мэр и сестра Милосердия. К кому же могло относиться это оскорбительное ты? Конечно, к ней одной. Она задрожала. Вдруг она увидала невероятную вещь, невероятную до такой степени, что даже в самом сильном лихорадочном бреду воображение не могло бы ей нарисовать ничего подобного. Она увидала, что сыщик Жавер схватил господина мэра за ворот. Она видела, что господин мэр опустил голову, и ей казалось, что наступило светопреставление. Жавер действительно схватил Жана Вальжана за ворот. "Господин мэр!" закричала Фантина. Жавер расхохотался, ужасный смех обнажил его зубы. "Здесь больше нет господина мэра". Жан Вальжан не пытался даже освободиться от руки схвативший его за ворот сюртука, он сказал: "Жавер!" Жавер прервал его: "Зави меня господином инспектором". "Сударь", тихо сказал Жан Вальжан. "Мне нужно сказать вам несколько слов наедине". "Громко!" "Громко", говари отвечал Жавер. "Со мною всегда так говорят". Жан Вальжан продолжал, понижая голос: "У меня есть к вам просьба". Говорят тебе, говори громко. Никто не должен этого слышать, кроме нас двоих. Мне дела нет, я всё равно слушать не буду. Жанваль Жан повернулся к нему и сказал быстро и тихо: "Дайте мне 3 дня срока. 3 дня, чтобы съездить и привести ребёнка этой несчастной женщины. Я заплачу сколько следует. Если хотите, можете ехать со мною". "Ты смеёшься, что ли, надо мной?" закричал Жавер. Но «Ну, не думал я, что ты такой дурак. Ты просишь 3 дня срока, чтобы сбежать, и уверяешь, что поедешь за ребёнком этой девки. А-ха, хорошо, замечательно. Пантина вся задрожала. Мой ребёнок, закричала она. Ехать за моим ребёнком, значит, её здесь нет. Сестра, скажите мне, где Казета? Я хочу её видеть. Господин Модлен, господин мэр! Жавер топнул ногой: "Теперь ещё и это?" — Замолчишь ли ты, проклятая? Вот так страна, где каторжники занимают высшие должности, а за уличными женщинами ухаживают, как за графинями. Но теперь всему этому конец. Давно пора. Он пристально посмотрел на Фонтину и, зажав крепче в кулак вора Джана Вальжана, прибавил. — Говорят тебе, здесь нет никакого господина Мадлена и никакого господина мэра, а есть только вор-разбойник-каторжник по имени Джан Вальжан. Ё-ё, я поймала, держу, вот и всё. Фантина поднялась на кровати, оперлась на свои закоченевшие руки, посмотрела на Жана Вальжана, на Жавера, на монахиню, раскрыла рот, как бы желая что-то сказать, но только хрип вырывался из её груди. Зубы застучали, она в тоске протянула вперёд руки, хватая воздух, как утопающая, и вдруг опрокинулась обратно на подушку. Голова её стукнулась о спинку кровати. и опустилась на грудь с разъянутым ртом, с широко раскрытыми потухшими глазами. Она умерла. Жан Вальжан положил свою руку на руку державшего его с завора Джавера, разжал ее легко, как руку ребенка, и сказал, «Вы убили эту женщину». «Довольно — Довольно! — закричал Жавер в бешенстве. — Я здесь не за тем, чтобы выслушивать рассуждения. Прибереги их для себя. Стража стоит внизу, ступай сейчас же, а не то я надену тебе ручные кандалы. В углу комнаты стояла старая железная кровать, сильно расшатанная, служившая постелью для сестер, дежуривших ночью. Жан Вальжан подошел к этой кровати, в мгновение око оторвал от нее железный пруд, Дело не трудное для таких крепких мускулов, какие были у него. Зажал крепкую железную в руке и взглянул на Жавера. Жавер попятился к двери. Жан-Вальжан с железным прутом в руках медленно подошёл к кровати Фонтины. Дойдя до кровати, он обернулся и сказал Жаверу едва слышно: "Не советую вам мешать мне в эту минуту". Одно было несомненно: Хавер в этот момент задрожал. У него мелькнула была мысль выйти и позвать стражу, но Жан-Вальжан мог воспользоваться этой минутой и скрыться. Хавер остался на месте. Схватив свою палку за тонкий конец, он прислонился к косяку двери, не сводя глаз с Жана Вальжана. Жан Вальжан облокотился на спинку кровати, опустил голову на руку и устремил свой взгляд на замолкшую неподвижную фонтину. Он долго оставался в таком положении, безмолвный, сосредоточенный, позабывший, вероятно, обо всём на свете. Лицо его и вся фигура выражали бесконечную скорбь. Потом он наклонился к фонтине и стал ей что-то тихим голосом говорить. Что он ей говорил? Что мог сказать истрадавший человек покинувшей мир женщине. Какие это были слова, никто на этой земле их не слыхал. Затем Жан-Вальжан взял обеими руками голову Фантины и нежно уложил её на подушку, как мать укладывает ребёнка. Потом завязал ей ворот рубашки и спрятал волосы под чепчик. Сделав всё это, он закрыл ей глаза. В эту минуту лицо Фантины казалось озарил странный свет. Рука Фантины свисела с кровати. Жан-Вальжан опустился на колени, тихо приподнял эту руку и поцеловал. Потом он встал и повернулся к Жаверу. Теперь я в вашем распоряжении. Глава 5. Достойная могила. Жавер отвёл Жана Вальжана в городскую тюрьму. Арест господина Модлена произвёл в городе Монтрёе сильное впечатление или, вернее говоря, настоящее потрясение. Мы с грустью должны сказать, что по одному только слову бывший каторжник почти все от него отвернулись. Не прошло и двух часов, как всё добро, сделанное им для города, было позабыто. Он стал каторжником и ничем более. Только 3-4 человека во всём городе остались верны его памяти, в их числе и старуха-привратница, которая ему услуживала. Вечером того же дня добрая старушка сидела в своей каморке грустная, задумчивая, взволнованная пришедшим. Фабрика была заперта с самого утра, ворота также были заперты, на улице не было ни души. В доме находились только две монахини: сестра Перпетуя и сестра Симплиция, бодрствовавшие у тела Фантины. Около того времени, когда господин Мадлен обыкновенно возвращался домой, превратница машинально встала, достала из ящика ключ от комнаты господина Мадлена и подсвечник, с которым он обычно поднимался по лестнице. повесила ключ на гвоздь, а подсвечник со свечой поставила рядом, словно ждала, что он и сегодня вернётся в свой обычный час. Затем она вернулась на своё место и задумалась. Добрая старушка сделала всё это совершенно бессознательно. Прошло часа 2, когда она вдруг опомнилась и воскликнула: "Господи, а я-то повесила ключ на гвоздик!" В эту минуту окно её старушки отворилось. В него просунулась рука, сняла ключ, взяла подсвечник и зажгла свечку от другую, горевшую в старожке. Привратница подняла глаза и замерла на месте. Крик остановился у неё в горле. Она хорошо знала эту руку и этот рукав. Это был господин Модлен. Несколько секунд она не могла выговорить ни слова. Анна остолбенела, как сама впоследствии рассказывала об этом. Боже мой, господин мэр, воскликнула она наконец. А я думала, что вы? Она остановилась, потому что конец фразы не соответствовал бы почтительному смыслу первых слов. Жан-Вальжан по-прежнему оставался для неё господином мэром. Он договорил за неё. Что я в тюрьме? сказал он. Я и был там. Но я разломал решётку окна, спустился с крыши и явился сюда. Я иду в свою комнату. Позовите ко мне сестру симплицию. Она, наверное, около той бедной женщины. Старушка поспешила исполнить приказание. Он не дал ей никаких наставлений. Он был уверен, что она сумеет лучше уберечь его, нежели он сам. Никто никогда не узнал, каким образом он очутился во дворе дома, не отпирая ворот. Правда, он всегда носил с собою отмычку, открывавшую маленькую боковую калитку. Но ведь при обуске её должны были у него забрать. Это обстоятельство так и осталось не выясненным. Он поднялся по лестнице, ведущей в его комнату. Дойдя до самого верха, он поставил подсвечник на верхнюю ступеньку, тихо открыл дверь, ощупью добрался до окна и закрыл внутренние ставни. Потом вернулся за свечкой и внёс её в комнату. Такая предосторожность была необходима, как известно, окно его комнаты выходило на улицу. Он окинул взглядом комнату, посмотрел на стол, на стул, на свою кровать, остававшуюся трое суток нетронутой, и не нашёл ни малейшего следа того беспорядка, который он оставил здесь третьего дня. Привратница прибрала комнату. Он вынул из шкафа старую рубашку, разорвал её и в обрывке завернул два серебряных подсвечника. Всё это он делал не спеша и не волнуясь. Укладывая подсвечники епископа, он в то же время жевал кусок хлеба. Очень вероятно, что этот хлеб он унёс с собою, убегая из тюрьмы. В двери осторожно постучали. "Входите", сказал он. То была сестра симплиция. Она была бледна, глаза её были красны, свеча, которую она держала в руках, дрожала. Среди волнений этого дня монахине снова стало женщиной. Она плакала, она трепетала. Жан-Вальжан написал на листке бумаги несколько строк и подал его монахине со словами: "Сестра, передайте эту записку сдешнему кюре". Листок был раскрыт, она взглянула на него. "Можете прочесть", сказал он. Она прочла. "Я прошу господина кюре распорядиться тем, что я оставлю здесь". Пусть он заплатит судебные издержки по моему делу и похоронит умершую сегодня женщину, всё остальное бедным. Сестра хотела что-то сказать, но едва могла пролепетать несколько бессвязных слов. Наконец она поборола себя и сказала: "Разве господин мэр не желает ещё раз взглянуть на несчастную страдальцу?" "Нет", ответил он. "За мной уже гонятся и могут арестовать в её комнате". Это нарушит её покой. Едва он успел проговорить эти слова, как на лестнице раздался сильный шум. Послышались тяжёлые шаги и голос привратницы, говорившей громко и пронзительно. Мой добрый господин, клянусь Богом, никто не заходил сюда весь день и весь вечер, ведь я всё время дежурила у двери. Мужской голос отвечал: Однако в этой комнате горит свет. Они узнали голос Жавера. Комната была так устроена, что дверь, отворяясь, закрывала собой весь правый угол комнаты. Жан-Вальжан задул свою свечку и стал в этот угол. Сестра симплицы упала на колени около стола. Дверь отворилась, вошёл Жавер. В коридоре слышен был шёпот нескольких голосов и усиленные протесты превратницы. Монахиня не поднимала глаз, она молилась. Её свеча стояла на камине и слабо освещала комнату. Жавер увидел сестру и остановился в нерешительности. Читатель помнит, что по своему характеру и по внутреннему убеждению Жавер глубоко уважал всякую власть. Для него авторитет церкви стоял выше всего. Он был религиозен, педантичен и строг в этом пункте, как и во всех остальных. Перед виде сестры первым его побуждением было удалиться, однако у него был другой долг, который побуждал его поступать иначе. Вторым его движением было остаться и осмелиться задать сестре один только вопрос. Перед ним была сестра симплиция, которая за всю свою жизнь ни разу не солгала, Джавер это знал и испытывал поэтому к ней особенное уважение. Сестра, сказал он, Вы одни в этой комнате. Наступила страшная минута. Бедная превратница едва не лишилась чувств. Сестра подняла глаза и сказала: "Да". В таком случае, продолжал Джавер, извините меня за настойчивость, но это мой долг. Не видали ли вы сегодня вечером одного человека? Он бежал из-под ареста. И мы его разыскиваем. Его зовут Жан-Вальжан. Вы не видали его? Сестра отвечала: Нет. Она солгала. Она солгала два раза подряд, раз за разом, не колеблясь, быстро, как человек совершающий самоотверженный поступок. Извините, сказал Жавер, низко поклонился и вышел из комнаты. Ответы сестры были для Жавера настолько убедительны, что он даже не заметил одной странности дымящейся на столе второй свечки, которую только что задули. Час спустя какой-то человек быстро шёл сквозь лес и туман, удаляясь от Монтрёя. Он направлялся в Париж. Человек этот был Жан Вальжан. На основании свидетельства двух или трех извозчиков, повстречавших его на пути, было установлено, что он нес в руках сверток и был одет в блузу. Где он взял эту блузу? Этого никто не мог узнать. За несколько дней до того в фабричной больнице умер старый рабочий и оставил после себя одну только блузу. Быть может, это и была та самая блуза. Последнее слово о Фонтине. Из денег, оставленных Жаном Вальжаном, священник решил удержать как можно больше для бедных. Он упростил похороны Фантины до последней степени, то есть другими словами, похоронил её в общей могиле. Фантину закопали в дальнем углу кладбища, где хоронят бесплатно. Этот угол принадлежит всем и никому. В нём бедняки исчезают безвозвратно и навсегда. Часть вторая. Казетта. Книга первая. Аверло. Глава первая. Что можно встретить на пути из Невеля? В прошлом году, 1861, прекрасным майским утром прохожий, ведущий весь этот рассказ, вышел из Невеля, направляясь к Лягюль. Он шёл пешком. Путь его лежал по широкому мощеному шоссе, обсаженному по обе стороны деревьями и бегущему по холмам то вверх, то вниз. Он миновал Лиллуа и Буа-Сеньер-Исаак. На западе показалось темное колокольное селение Брен-Лалле, похожее издали на опрокинутую вазу. Пройдя еще с четверть мили и миновав кабачок, стоящий на перекрестке двух дорог, он достиг маленькой долины. Долину орошал ручеек, протекавшей подаркой, проделанной в насыпи дороги. Направо у самой дороги находился постоялый двор. За углом дома, огибая пруд, в котором плескалась целая стая уток, плохо вымощенная дорожка вела в глубь кустарника, туда и направился прохожий. Пройдя около сотни шагов вдоль старинной стены 15 века, увенчанной острым кирпичным шпилем, он очутился перед большими каменными воротами. Над воротами возвышался строгий фасад старинного здания. Перед воротами валялись три решётки, сквозь которые пробивались майские цветы. Ворота были закрыты. Они были в два раствора, над ними висел старый заржавленный молоток. Солнце ласково светило, в листве деревьев был тот особенный трепет мая, который исходит, казалось, не столько от ветр, сколько от птиц. Такая-то пичужка. Влюблённая по всей вероятности громко пела в ветвях большого дерева. Прохожий нагнулся и стал рассматривать довольно большое круглое отверстие, пробитое в камне у основания ворот. Ворота растворились в этот момент, из них вышла крестьянка. Она увидела прохожего и обратила внимание на то, что он рассматривал. Это пробило французское ядро, сказала она. Потом прибавила: А то, что вы видите там выше у гвоздя, это углубление от кортечи. Как эта местность называется, спросил прохожий. Гугамон, ответила крестьянка. Прохожий выпрямился, сделал несколько шагов вперёд и стал смотреть через изгородь. Он увидел сквозь деревья на горизонте какое-то возвышение, и на нём что-то похожее издали на фигуру льва. Он находился на поле сражения при Ватерлоо. Глава вторая. Гугамон. Гугамон, вот то мрачное место, где при вытерлоу, великий европейский дровосек Наполеон, встретился с сопротивлением. То был первый узел под ударом топора. Прежде это был замок, а теперь простая ферма. Прохожий толкнул ворота, задев какую-то старую коляску, стоявшую в проезде, и вошёл во двор. Первое, что бросилось ему в глаза, были ещё одни ворота в стиле XVI века, имевшие вид арки, так как всё вокруг них обрушилось. Разваленные часто принимают грандиозный вид. Около арки в стене находились другие ворота со сводами времён Генриха VI, сквозь которые виднелись деревья фруктового сада. Рядом с этими воротами навозная яма, кирки и лопаты. Несколько тележек, старый колодец, часовинка с маленькой колокольней, грушевое дерево в цвету, раскинувшее свои ветви по стене часовни. Вот двор, завоевать который мечтал Наполеон. В пыли рылись куры. Слышалось рычание большой собаки, которая скалила зубы и заменяла теперь англичан. В этом дворе ещё чувствуется гроза сражения. Ясно виден весь его ужас. Следы рукопашного боя сохранились вполне. Присутствие жизни и смерти ощущается так ясно, как будто бы всё это происходило только вчера. Стены борются со смертью, пробоины в стене стонут, трещины похожи на раны, наклонённые колеблющиеся сидеревые кажутся пытаются бежать отсюда. Этот двор в 1815 году был больше застроен, чем теперь. Постройки, которые теперь снесены, образовывали тогда уступы, углы. Англичане засели здесь за баррикадами. Французы проникли сюда, но не могли удержаться. Рядом с часовней стоит совершенно развалившийся флигель, единственный остаток гугемонского замка. Замок служил крепостью, часовня заменяла блок гаусс. Здесь происходила страшная резня. Француза обстреливаемые со всех сторон из-за стен, с крыш, из глубины погребов, из-за всех окон, отдушен и расселен, пронесли фашины и подожгли людей и стены. Пожар был ответом на картечь. Налево от часовни находится колодец. На этом дворе их два. Невольно спрашиваешь, почему нет ведра и блока на этом колодце? Потому что из него не черпают больше воды. А почему не черпают? потому что он весь наполнен человеческими костями. Последний достававший воду из этого колодца был Гильон Ван Кельсом, это крестьянин, бывший садовником в замке Гугамон. 18 июня 1815 года его семейство бежало и укрылось в лесах. Лес в окрестностях аббатства Вилье служил убежищем в продолжении многих дней и ночей несчастному, разбежавшемуся во все стороны мирному населению. Гильон Ван Кельсом остался в Гугамоне стеречь замок и забился в погреб. Англичане нашли его, вытащили и заставили служить себе этого насмерть перепуганного человека. Англичан мучила жажда, и он приносил им пить, черпая воду из этого колодца. Для многих это был последний глоток. После битвы спешили похоронить трупы. Смерть имеет своеобразное обыкновение омрачать победу и посылает вслед за славой заразу. Тиф — непременный спутник победы. Этот колодец был глубок, и его обратили в могилу. В него бросили 300 мертвецов. Может быть, это сделали слишком поспешно. В селе они были мертвы? Предание гласит, что нет. Говорят, что в ночь, следовавшую за погребением, Из колодца слышались слабые голоса, взывавшие о помощи. Единственное обитаемое здание среди этих развалин это здание фермы. Дверь фермы выходит во двор. Ворота, о которых мы говорили, ведут со двора во фруктовый сад. Вид этого сада ужасен. Здесь на пространстве нескольких квадратных туазов В продолжении какого-нибудь часа было убито полторы тысячи человек. Туаз — мера длины немного менее двух метров. Стены словно и сейчас готовы к бою. До сих пор уцелели 30 бойниц, пробитых англичанами в стене на различной высоте. Перед 16-й лежат две английские гранитные надгробные плиты. Бойницы проделаны только в южной стене, куда была направлена главная атака. Эта стена закрыта снаружи высокой живой изгородью. Подошедшие сюда французы думали, что имеют дело только с этой изгородью, но, перелезши через нее, они наткнулись на стену, ставшую одновременно и препятствием, и засадой. Позади нее засела английская гвардия. Все 38 бойниц сразу открыли огонь, выбрасывая тучи картечей и пуль. Бригада Суа была разбита. Так началась битва при Ватерлоу.